Глава 11. Эдди. Выйдя из офиса окружного прокурора с дополнительными материалами обвинения в руках, я направился прямиком в ресторан Блума на Лексингтон-авеню, где договорился встретиться с Харпер за поздним завтраком. Явился я туда пораньше, так что успел ознакомиться с полученными бумагами еще до ее появления. Наряду с криминалистическими отчетами там имелась и медкарта Фрэнка Авеллина, Он был в неплохой форме, когда погиб. Единственное, что представляло какой-то интерес, это заключение невролога, в котором говорилось, что у Фрэнка были проблемы с памятью. Большую часть куриного врачебного почерга я так и не сумел разобрать. В конце заключения имелась пометка. По 3 12 ДН, регулярная связь по ТЛФ на предмет любых изм. У врачей есть свои собственные сокращения, и далеко не все из них являются общепринятыми или даже приведены в словаре медицинских аббревиатур. Я достал свой телефон, просмотрел эти сокращения в медицинском словаре и обнаружил, что ПО может расшифровываться сразу несколькими способами, хотя один вариант подходил больше всего — повторный осмотр. Что же касается 3 12 то я уже понял, что речь идет о трех месяцах. Итак, повторный осмотр через три месяца. Но вот этот ДН мне так и не удалось разгадать. Судя по всему, это не было чем-то особо важным. Меня куда больше интересовали эксперты обвинения и криминалистические отчеты по данному делу. Увиденное наводило на мрачное размышление. Прокуратура могла связать Софию с убийством целым множеством способов. На орудии убийства обнаружены частичные отпечатки пальцев, совпадающие с отпечатками Софии. На изуродованном теле жертвы найдены фрагменты волос, предположительно принадлежащие Софии. На одежде Софии значительное количество крови. Кровь совпадает с кровью убитого. В прошлом у меня не раз бывали дела, в которых эксперты-криминалисты создавали мне немало проблем. Но я никогда еще не сталкивался с судебным процессом, в котором против моего клиента было бы так много материальных улик. Единственное, что грело, так это, что я знал о наличии подобных улик, указывающих и на Александру Авелина. Если у Драйера выйдет добиться совместного судебного разбирательства, на котором обвиняемые предстанут перед судом присяжных бок о бок, то он добьется самого легкого приговора за убийство за всю историю штата. Все улики на его стороне. Было еще кое-что, что вызывало у меня беспокойство. Отчет судмедэксперта о вскрытии Фрэнка Авелина я прочитал дважды. Читать этот документ по второму разу вроде не было нужды, но едва только закончив первое чтение, я почувствовал необходимость прочесть его еще разок, как будто что-то пропустил, или же в отчете чего-то не хватало. Фрэнку нанесли множество ножевых ранений, даже укусили. На верхней части груди остался след от единственного укуса. Хотя если не считать травм, полученных во время нападения, Фрэнк был здоров как бык. Скелет, внутренние органы, суставы. Все было просто в образцовом состоянии. Во второй раз я прочел отчет медленней, но опять что-то не давало мне отложить его в сторону. Что-то в нем не складывалось. Наверное, я слишком устал. А может, ужасные подробности того, как человека раскромсали чуть ли не на отдельные куски, просто мешали мне думать. Я этого не знал. Решил, что надо спросить у Харпер, что она по этому поводу думает. Когда она наконец приехала, мы оба заказали кофе и блинчики. А потом я молча сидел, пока Харпер рассказывала мне о том, как провела остаток вчерашнего дня с Софией. Для Софии задачей Харпера было просто проверить квартиру на предмет безопасности и убедиться, что психическое состояние ее подопечной в норме и что у нее есть все необходимое. Настоящей же целью моей помощницы было разговорить с Софию, узнать о нашей новой клиентке все, что только возможно. Я работал вместе с Харпер над двумя своими последними делами. И она была просто великолепна. И не просто умна, ей доводилось спасать мне жизнь. И всякий раз, когда она улыбалась, во мне как будто вдруг что-то загоралось, что, как я думал, никогда уже не загорится опять. «Мы много разговаривали», — сказала Харпер. «Для молодой женщины, которая так и не смогла окончить колледж, София весьма впечатляет своими познаниями. Начитанная, умная, не хуже нас с тобой. Она была шахматным вундеркиндом, как и ее сестра». Они очень близки по возрасту, меньше года разницы, но совершенно не похожи. Насколько я могу судить, единственное, что их объединяло, это родители и шахматы. Шахматом их обучила мать. Я так ничего и не знаю о первой жене Фрэнка. Кем она была? Ее звали Джейн Марсден. Выросла в верхнем эссайде, в шикарном таунхаусе, в богатой семье. Познакомилась с Фрэнком, когда тот только пошел в гору. Джейн была типичной светской дамочкой — И у нее не было никаких интересов, кроме как быть богатой, ходить на всякие приемы и играть в шахматы. Похоже, она хотела передать эти свои знания и умения своим дочерям. Судя по всему, это было все, что она могла им дать. Не думаю, что в их доме было так уж много любви. София сказала мне, что мать даже кусала ее, если она допускала ошибку в игре. Кусала? Да, за пальцы или за тыльную сторону ладони. У Джейн явно были серьезные проблемы с головой я кивнул. Они обе были еще маленькими, когда их мать упала с лестницы на Франклин-стрит и разбилась насмерть. После этого Фрэнк отправил обеих сестер в разные школы-интернаты. София и Александра не то что не ладили, они просто такие ненавидели друг друга, и не думаю, что смерть их матери им особо помогла. Вот, собственно, и все, что София рассказала мне о своей мамаше. Но еще я навела справки в местном отделе полиции. Фрэнк тогда был на каком-то благотворительном вечере, И дома с Джейн оставались только девочки. В 911 позвонили как раз Александра Софии, когда обнаружили свою мать на лестнице. Да ну. Просто жуть, правда? Как бы там Джейн не упала, но ее голова застряла между стойками перил. У нее были сломаны шея и лодыжка. Очень неудачное падение. Чистой воды несчастный случай. В таком виде дети ее и нашли. Не возьмусь сказать с полной уверенностью, но, похоже, вскоре после этого София стала посещать психотерапевта, поскольку ее психическое здоровье начало заметно ухудшаться. Равно как и успеваемость. Она так и не смогла оправиться от смерти матери. Оценки, посещаемость, все пошло прахом. И чем дальше, тем хуже. У нее бывали периоды, когда она где-то на годик все-таки могла взять себя в руки. Ровно настолько, чтобы поступить в колледж или пройти преддипломную практику, а потом бац, вновь натыкалась на стену. Очередной нервный срыв. Бедное дитя. Ты сочувствуешь? Вообще-то да. Ты же меня знаешь. Соплей я обычно не развожу. У этой девчонки были все преимущества в жизни. А толку-то? По неволе задумаешься? Она мне понравилась, Эдди. Так что она не убийца, заключил я. Харпер откусила хрустящий ломтик бекона, погрызла его передними зубами, обдумывая свой ответ, а затем сказала. «И никаких мотивов, кроме завещания. Если Фрэнк собирался вычеркнуть одну из них, то, пожалуй, для кого-то это вполне мог быть и мотив, но только не для Софии. Для некоторых людей деньги — это все, что ими движет. Я такого в ней не уловила. И она любила Фрэнка. Она говорила мне, что отец всегда поддерживал ее во время болезни» хотя после смерти Джейн Фрэнк отвернулся от обеих своих дочерей. Причем София перенесла это намного тяжелее, насколько я могу судить. Фрэнк даже несколько раз укладывал ее во всякие реабилитационные центры. Печально, что все вроде начало понемногу налаживаться, и тут Фрэнка убили. А еще она сказала, что после смерти Джейн отец так и не стал прежним. У меня сложилось впечатление, что это было нечто большее, чем просто горе. У Фрэнка была и вторая жена — Кизер которая умерла от передозы 4 года назад. Я помню, что где-то читал об этом. Оксикантин, вроде как. Печальная история. Это была случайная передозировка? Оксикантин, он же окси. Сильное обезболивающее средство на основе полусинтетического наркотика оксикадона, бесконтрольная выписка которого врачами привела к так называемому опиоидному кризису. Эпидемии наркозависимости среди обычных людей в США, Великобритании и ряде других стран. Попытки ввести контроль за его оборотом и миллиардные иски к фармацевтическим компаниям практически не уменьшили масштабов кризиса, признанного в США национальным бедствием. Оксикодон давно научились синтезировать и в подпольных лабораториях. По мнению судмедэксперта, вполне вероятно, никаких предсмертных записок, У Хизер были какие-то сильные боли, не она подсела на оксе Такое сплошь и рядом случается. Печально, но София и Хизер не были особо близки, хотя Хизер была всего на 8 лет старше ее. Я подчистил свою тарелку, и официантка подлила нам кофе. Семейная история Софии была до нельзя трагичной. Две внезапные смерти, обе явно чисто по воле случая, а теперь еще и убийство ее отца. Подумалось... Как бы я сам держался, доведись мне пройти через подобный кошмар. За окном ресторана по-прежнему кипела жизнь, как и всегда в Нью-Йорке. Полицейский автоинспектор о чем-то прирекался с водителем здоровенного мусорного грузовика, а вокруг них пританцовывал бездомный, корча рожи обоим. Маленькая девочка, которую вела за руку ее мать, последовала его примеру и тоже принялась приплясывать, показав полицейскому язык, когда они проходили мимо этой сцены по тротуару. Мимо окна промелькнула бегунья, одетая во все черное. Волосы у нее были убраны под плотно надвинутую бейсболку. Мотив — это еще не все, знаешь ли? Как думаешь, София способна убить кого-то подобным образом? Франко ведь фактически на мясо разделали. Думаю, что все мы способны на чудовищные поступки, — отозвалась Харпер. Я вот убивала людей, потому что мне просто ничего другого не оставалось. И ни капельки об этом не жалею. Прямо сейчас кое-какие люди лежат в земле, потому что это ты их туда уложил. Вот мы с тобой, двое образованных, рационально мыслящих людей, завтракающих в цивильном месте. Никто и не подумал бы, что мы способны отнять жизнь. Но то, как именно убили Фрэнка. Никто из нас не смог бы этого сделать. По крайней мере, я надеюсь, что не смог бы. Как думаешь, а София смогла бы? Не думаю, что это ее рук дело. Зачем ей это? Это было убийство безумца, совершенное в приступе ярости. Давний чувствуется гнев, но я просто не могу представить, чтобы София так поступила со своим отцом. Любое насилие в Софии направлено против Софии. Ты видел ее руки? Я кивнул. Кое-что из сказанного Харпера заставило меня задуматься. В этом деле мне не хватало какой-то важной детальки. И при этом оставалась еще одна, которая никак не вписывалась в общую картину. Две сестры. Отец убит и изувечен, и каждая из них обвиняет другую. У обеих имелась возможность это сделать, и ни у одной из них, похоже, не было причин. Общая сумма наследства составляет 49 миллионов долларов, и Копа, похоже, думают, что Фрэнк собирался вычеркнуть из завещания одной из сестер. Они не знают, кого именно а поверенного Френка разыскать так и не удалось. Копы сочли, что мотив был чисто финансовым. Одна из сестер почувствовала себя обманутой, ее собирались вычеркнуть из завещания, и поэтому убила Френка, прежде чем он успел лишить ее наследства. Такова была версия обвинения. Это имело смысл и в то же время не имело никакого смысла. У обеих сестер были деньги. Я явно что-то упускал. Бегунья, которую я уже видел, опять промелькнула мимо окна. По крайней мере, как мне показалось. Возможно, это была та же самая девушка, а может и нет. В Нью-Йорке полным-полно любителей бегать трусцой. Я покачал головой и допил свой кофе, чтобы отогнать это дежавю. Мне надо было хорошенько выспаться. Матрица начинала глючить. Я хочу, чтобы ты ознакомилась с вещественными доказательствами. Сегодня утром Драйер предоставил нам предварительные отчеты криминалистов. Особо присмотрись к отчету судмедэксперта. Что-то в нем не складывается, по крайней мере, у меня в голове. Судебный процесс будет проходить быстро, так что нужна полная готовность. Кроме того, Драйер настаивает на совместном процессе. «А разве у него это выйдет, раз уж обе обвиняют друг друга?» — сомнением произнесла Харпер. «Он думает, что сумеет отклонить наше ходатайство касательно раздельных слушаний. Возможно, он прав. Мне нужна помощь в этом вопросе. Кто-то, кто знает закон». «Юридическое крючкотворство никогда не было моей сильной стороной». Харпер фыркнула. «Чья бы корова мычала? Если в тебе требовались аргументы в пользу того, чтобы нарушить закон, то ты ухватился бы за любые крючки». «Я уже давно нуждался в ком-то, кто мог бы пособить мне с моей практикой, в каком-нибудь собрать адвокате, которому я мог бы доверять, в ком-то, кто не стал бы отжимать мои деньги». Переманивать моих клиентов или, что еще хуже, наводить порядок в моем офисе. В последнее время я постоянно присматривался в суде к молодым адвокатам, выискивая того, кто мог бы отвечать всем моим требованиям. Но так пока никого я не нашел. Теперь же у меня просто не было выбора. В этом деле мне требовался помощник. Харпер отличный следователь, но мне нужен был еще один профессиональный юрист. «Я вроде знаю одного законника, который мог бы присоединиться к твоей фирме», — сказала Харпер. «Кто это?» — заинтересовался я. «Сначала я спрошу, заинтересует ли его это. Потом поговорим. На проводах Гарри. А сейчас мне пора. Работаю еще до жопы». «Кто этот законник? Ну, хотя бы намекни». «В общем, он теперь не имеет права заниматься судебной практикой», — туманно ответила Харпер. Я сразу понял, о ком она говорит. И не думал, что он впишется, но попытаться стоило. Харпер была права. Это было ровно то, что надо. Хотя этот человек с некоторых пор не имел права и слова произнести в суде. Я поблагодарил ее, сказал, что она права, и добавил, «А я пока пообщаюсь с Софией. До встречи». Харпер встала из-за стола, прихватив бумаги, которые я ей принес. Я не спеша проводил ее взглядом, При всей нашей дружбе я всегда воспринимал ее прежде всего как бывшего агента ФБР, с одинаковой уверенностью владеющего как стволом, так и собственными мозгами. Но в последнее время Харпер стала открываться мне из совсем другой стороны. Через большие окна ресторана я проследил, как она переходит улицу. На пешеходном переходе было многолюдно, и я увидел прямо у нее за спиной ту женщину в черной лайкре для бега и бейсболке. Под бейсболкой, как видно, у нее была сеточка или что-то в этом роде, поскольку я не взялся бы сказать, какой у нее цвет волос. Когда Харпер перешла на другую сторону улицы, бегунья развернулась и побежала в обратную сторону. Возможно, это была совсем другая девушка, или на худой конец она просто нарезала круги в пределах одного и того же квартала. Я опять выбросил эту бегунью из головы, начиная казаться себе уже полным параноиком. Мысли в голове беспорядочно сменяли друг друга. И вновь вдруг припомнился тот отчет о вскрытии. На миг показалось, будто я понял, что меня беспокоит. Но эта мысль исчезла столь же быстро, как и появилась. Я попытался дозвониться до Софии, однако она не брала трубку. Так что оставил сообщение с просьбой перезвонить мне. Телефон загудел, как только я спустился в метро. «Мистер Флинн, простите, я пропустил ваш звонок». Что-то случилось? Это была София. Голос у нее был взволнованный, и она явно запыхалась. Все в порядке, ничего особенного, но нам нужно поговорить. У вас такой голос, будто вы задыхаетесь. У вас все в порядке? Да, я в порядке. Ну вот отлично. А, так мы можем встретиться? Конечно. Около пяти. Мне еще нужно кое-куда забежать.